Харви почувствовал, что упирается спиной в потолок. Это уравновесило его и дало точку опоры. Под ним в постели лежали две фигуры. Он ухмыльнулся и чуть было не захихикал вслух. Мистер Мэтти, заведующий пансионом, спал на спине, его храп эхом отдавался в тишине комнаты. Миссис Мэтти, ее волосы были упрятаны под сетку, лежала, уткнувшись головой в руки, как будто уснула, читая свои молитвы. На столике рядом лежала книжка Сыновья и любовники. Неожиданно храп прекратился. Мистер Мэтти заворочился и открыл глаза. Харви задергался, с перепугу опасаясь, что его заметят или разбудят, обнаружится, что он здесь, словно какой-нибудь лунатик. Но глаза владельца пансиона закрылись. Харви снова проплыл через стену на лестницу и остановился под потолком, чтобы отдохнуть. Но вдруг осознал, что отдыха-то ему и не требуется... Казалось, он мог оставаться в подвешенном состоянии на любой высоте совершенно без всяких усилий. Он развернулся и прошел через другую стену. Краска, штукатурка, кирпичи легко расступались перед ним и оказался снаружи, над кустом рододендрона, рядом с парадной дверью. Он видел припаркованный внизу дармобиль мистера Мэтти, Свет и тень от уличных фонарей на тротуаре. Где-то дрались два кота. Харви испугался. И тогда он приказал себе расслабиться, наслаждаться этим сном. Просто сном. Он поплыл вниз по улице в направлении главного корпуса школы. Его целью была учительская — Школа представляла собой внушительное здание с аркой для проезда экипажей посередине, похожей на ворота. Учительская располагалась прямо над аркой. Мальчиков туда не допускали, о том, что там внутри, ходили разные слухи, но никто ничего не знал наверняка, а учителя, когда их спрашивали, только вежливо улыбались, храня свой маленький секрет. Через окно на верхнем этаже лился свет. Харви поплыл на него и прошел через стекло и решетку. Комната оказалась на удивление скучной. В середине длинный стол со старыми кожными стульями вокруг него, грубки кресел и кофейных столиков, смешение разных стилей и времен, в основном с дешевой распродажи. В комнате он увидел двоих, мистера Стипла и мистера Данктона, учителей физики, которые сидели в креслах рядом друг с другом. Мистер Стипл наклонился вперед, отпивая из чашки кофе и куря сигарету. Мистер Данктон, дородный вдовец лет 60 понурив голову, баюкал в руках кружку пива. Его три подбородка гармошкой наползали друг на друга. У него был глубокий, напыщенный голос. — В этом году вы снова возглавляете экзаменационную комиссию? — Да ответил мистер стипл задания по физике уже прислали да а, -а, а мистер данктон встряхнул пивную кружку, собирая последние капли, потом осушил ее одним глотком и встал ну на ночь хватит он неуверенными шагами пересек комнату и поставил кружку на стойку бара. Завальную пустыми стаканами и полными пепельницами. «Вы не видели рекомендаций к практическим экзаменционным заданиям? Их присылают вместе с бумагами или отдельно?» «Боюсь, я даже не взглянул». Мистер Данктон замялся у дверей. «Ну, спешки никакой нет». «Просто у меня всегда не хватает времени, как следует подготовиться. Если бы вы могли дать их мне заранее...» «Я сейчас же их разыщу и передам вам утром». «Очень любезно с вашей стороны. Спасибо. Вы запрете дверь?» Мистер Данктон вышел и прикрыл за собой дверь.